Было пустой тратой времени столь избранной аудитории опускаться до такого уровня аргументации. Если бы профессор Челленджер отрицал религиозное значение спиритуализма, признавая при этом феномен, возможно, ответить ему было бы труднее. Но, отрицая абсолютно все, он поставил себя в невыгодную позицию. Несомненно, профессор прочел последнюю работу профессора Рише, известного физиолога. Этот труд охватывает 30 лет. Рише проверил и подтвердил все явления. Возможно, профессор Челленджер проинформирует аудиторию, какие именно личные наблюдения дают ему право называть Рише, Ламброза и Крукса суеверными дикарями. Должно быть, он проводил эксперименты в частном порядке, и миру о них неизвестно. В таком случае стоит дать миру шанс узнать. А до тех пор ненаучно и весьма просто неприлично издеваться над людьми, едва ли уступающими своей научной репутации ему самому, подобные эксперименты проводившими и результаты сих экспериментов опубликовавшими. Что же касается самодостаточности этого лучшего из миров, то успешный профессор с уверенным пищеварением может придерживаться такой точки зрения но умирающая от рака желудка на каком-нибудь лондонском чердаке может подвергнуть сомнению доктрину о том, что нет нужды стремиться к какому-либо состоянию бытия, кроме того, в котором мы оказались. Это был грамотный выпад, иллюстрированный цифрами и фактами, хотя и не блистающий красноречием, тем не менее содержащий вопросы, на которые, как это ни печально, Челленджер не был в состоянии ответить. Он привел свои доводы, но пренебрег доводами противника, слишком легко принимая на веру поверхностные домыслы некомпетентных писателей, рассуждающих о предмете как следует его не изучив. Вместо ответа Челленджер вышел из себя. Лев зарычал. Он затряс черной гривой, глаза его сверкали, а голос грохотал под сводами. «Кто эти люди, укрывающиеся за несколькими заслуженными, но заблуждающимися именами?» Какое право имели они ожидать, что серьезные ученые прекратят свою работу, чтобы тратить время на проверку их диких предположений? Существуют вещи настолько очевидные, что они не требуют доказательства. Ответственность за доказательства лежит на том, кто предлагает теорию. Если же это джентльмен чье имя никому не знакомо, утверждает, будто может вызвать духов, то пусть вызовет одного прямо сейчас перед здравомыслящей и непредубежденной аудиторией. Если он заявляет, что получает послание, пусть познакомит нас с последними событиями прежде информационных агентств. Выкрики спиритуалистов. Это уже делалось и не раз. Это вы так говорите, но я отказываюсь верить на слово. Я слишком много слышал ваших декарских заявлений, чтобы принимать их всерьез. Шум нарастает, и судья Гейверсон вскакивает на ноги. Если его посещают откровения свыше, пусть раскроет тайну убийства Пекема Рая. Если он контактирует с ангельскими сущностями, пусть даст нам философию выше, созданной смертным духом. Это фальшивое изображение науки, это закамуфлированное невежество. Этот лепет об эктоплазме и других мифических продуктах психического воображения не что иное, как мракобесие, уродливое порождение суеверия и тьмы. Везде, где доходило до тщательного расследования, обнаруживались научная нечистоплотность и интеллектуальное разложение. Каждый медиум был изворотливым мошенником. «Вы лжете!» – послышался женский голос из того угла, где сидели линдоны. Покойники все время несут какую-то бредятину. Психиатрические лечебницы забиты последователями культа и заполнились бы еще больше, если бы каждый спиритуалист получил по заслугам. Это была эффектная, но малоэффективная речь. Было очевидно, что великий человек в смятении. Он вдруг увидел перед собой врага, к бою с которым он не удосужился подобрать достойное оружие. Поэтому он прикрывался гневными обличениями и необдуманными утверждениями, что довольно опасно, если тебе противостоит противник, способный этим воспользоваться. Спиритуалисты выглядели скорее изумленными, чем рассерженными. Материалисты беспокойно заерзали на своих местах. Затем Джеймс Смит поднялся для завершающего удара. Лицо его скривила ехидная ухмылка. Его движения были наполнены тихой угрозой. Он настаивает, — заявил он, — на более научном подходе от своего прославленного оппонента. Удивительно, как это многие ученые люди, когда затронуты их пристрастия и предрассудки, демонстрируют нелепое пренебрежение своими собственными принципами. И в первую очередь главным предмет следует исследовать, прежде чем его осуждать. В последние годы мы убедились в возможности существования самых невероятных вещей, таких, например, как беспроводные устройства или летающие машины, тяжелее воздуха. Опаснее всего априори утверждать, что вещь невозможна. Тем не менее, это яма, в которую угодил профессор Челленджер. Он использовал славу, заслуженно завоеванную им в тех областях науки, где ему нет равных, чтобы бросить тень на ту сферу, о которой не имел ни малейшего представления. Тот факт, что человек был великим физиологом и физиком, сам по себе не делал его авторитетом в области изучения психики. Совершенно очевидно, что профессор Челленджер не удосужился ознакомиться хотя бы со стандартными трудами по предмету, в котором он объявил себя специалистом. Быть может, профессор назовет имя медиума, с которым работал Шренк Ноцинг? Смит выдержал паузу. «Может...» Тогда имя медиума доктора Кроуфорда? Нет. А не мог бы он сообщить публике, кто был объектом экспериментов профессора Цольнера в Лейпциге? Что, по-прежнему молчите? Но это были основные пункты обсуждения. Он не собирался переходить на личности, но жесткая риторика профессора требует от него соответствующей откровенности. Известно ли профессору, что эта эктоплазма, над которой он потешался, недавно исследовалась двадцатью немецкими профессорами, вот список имен, и что все свидетельствовали о ее существовании? На каком основании профессор Челленджер отрицает то, что утверждают эти господа? Назовет их тоже преступниками или дураками? Дело в том, что профессор пришел в этот зал, даже не подозревая об этих фактах, а теперь впервые о них услышал. Он явно не догадывался, что в изучении психики есть свои закономерности, иначе он не стал бы выдвигать такие детские требования, как формирование фигуры из эктоплазмы при полном освещении на этой сцене, когда каждый школьник знает, что свет растворяет эктоплазму. Что же касается убийства П. Камарая, то никогда не утверждалось, что мир ангелов — это отдел Скотланд-Ярда. Для такого человека, как профессор Челленджер, это было не более, чем пускание пыли в глаза публики. И тут произошел взрыв. Челленджер заерзал на стуле. Челленджер дернул себя за бороду. Челленджер уставился на говорящего — и внезапно прыгнул, как сорвавшийся с цепи лев, прямо к столу председателя. Этот джентльмен дремал, лежа в своем кресле, обнимая толстыми руками пышное брюхо. Но при этом внезапном появлении он вздрогнул так, что едва не свалился в оркестровую яму. «Сядьте, сэр, сядьте!» – вскрикнул он. «Я отказываюсь садиться!» – взревел челленджер. «Сэр, я обращаюсь к вам как к председателю!» «Я что, здесь для того, чтобы меня оскорбляли? Такое поведение недопустимо! Я это терпеть не намерен! Если затронута моя честь, я имею полное право взять дело в свои руки!» Как и многие люди, которым плевать на мнение других, Челленджер был чрезвычайно чувствителен, когда кто-нибудь позволял себе вольность в отношении его собственного. Каждая последующая острая фраза его противника становилась колючей бандерильей в боку свирепевшего быка. Теперь, онемев от ярости, он тряс своим огромным волосатым кулаком над головой председателя в сторону своего противника, чья насмешливая улыбка побуждала его к еще более яростным броскам. Он боднул жирного председателя, отчего тот вместе с креслом проехал по сцене. Собрание мгновенно превратилось в столпотворение – Половина рационалистов были возмущены, а другая половина кричала «Позор! Позор!» в знак симпатии к своему чемпиону. Спиритуалисты разразились насмешливыми криками, в то время как некоторые бросились вперед, чтобы защитить своего представителя от физического нападения. «Пора вытаскивать нашего любезного старичка», сказал лорд Рокстон Мелону. «Его арестуют за непредумышленное убийство, если мы этого не сделаем. Я имею в виду, что он невменяем». Преступнит кого-нибудь, его за это посадят. На сцене бурлила толпа, и в партере было немногим лучше. Сквозь давку Мелоун и Рокстон, работая локтями, добрались до челленджера и отчасти с помощью осторожной силы, отчасти с помощью искусного убеждения вытащили его все еще выкрикивающего проклятия из здания. Быстрым голосованием ради спокойствия председателя собрания развалилось в смятении и беспорядке. «Весь этот прискорбный эпизод», – заметил на следующее утро «Таймс», – наглядно иллюстрирует опасность публичных дебатов, темы которых разжигают страсти как выступающих, так и аудиторий. Такие термины, как «микроцефальный идиот» или «обезьяний атовизм», будучи примененными всемирно известным профессором к своему оппоненту, демонстрируют, до чего могут докатиться такие диспуты. Теперь нам понятно, почему профессор Челленджер был в самом дурном расположении духа, сидя с вышеупомянутым номером Таймс в и тяжело насупив брови. И тем не менее, именно этот момент выбрал неразумный Мелоун, чтобы задать ему самый интимный вопрос, который только может задать один человек другому. Впрочем, это не было проявлением бестактности с его стороны. Он в самом деле зашел для того, чтобы лично убедиться, что человек, которому, несмотря на его чудачество, он питал глубокое почтение и привязанность, не пострадал от вчерашних событий. Его опасения тут же улетучились. — Невыносимо! — ревел профессор все с тем же пылом, за ночь не опустившимся ни на градус. — Вы сами были там, Мэлоун. Несмотря на ваше необъяснимое и ошибочное сочувствие к глупым взглядам этих людей, вы должны признать, что весь процесс был невыносим и что мой справедливый протест был более чем оправдан. Возможно, когда я швырнул стол председателя в президента коллегии экстрасенсов, я слегка вышел за границы приличия. Но и провокация была чрезмерной. Вы помните, что этот человек, Смит или Браун, его имя совершенно не имеет значения, осмелился обвинить меня в невежестве и в том, что я пускаю пыль в глаза публике. — Совершенно верно, — успокаивающе сказал Мелоун. — Не переживайте, профессор, вы тоже отменно по нему проехались. Мрачное лицо Челленджера прояснилось, и он радостно потер руки. «Да, да. Мне кажется, что многие из моих атак достигли цели. Полагаю, они оставят шрамы. Когда я сказал, что дурдомы были бы переполнены, если бы каждый из них получил по заслугам, я видел, как они вздрогнули. Они все визжали, помнится, как щенячий питомник». «Их нелепое требование, чтобы я читал их безмозглую литературу, заставило меня проявить некоторую горячность. Но я надеюсь, мой мальчик, что вы объявились сегодня утром, чтобы сообщить мне, что то, что я сказал прошлым вечером, произвело некоторые впечатления на вас, и что вы пересмотрели свои взгляды, которые, признаюсь, оказывают значительное влияние на нашу дружбу». Малоун отважно произнес. Когда я приехал сюда, я думал о другом. Вам должно быть известно, что мы с вашей дочерью, Энит в последнее время постоянно вместе. Для меня, сэр, она стала единственной женщиной в мире. Я не буду счастлив, пока она не станет моей женой. Я не богат, но мне предложили хорошую должность помощника-редактора, и я вполне могу позволить себе жениться. Вы знаете меня некоторое время, и я полагаю, что вы ничего против меня не имеете». «Поэтому я надеюсь, что могу рассчитывать на ваше одобрение моих намерений». Челленджер погладил бороду, и его веки опасно опустились на глаза. «Мое восприятие, — сказал он, — не настолько затуманено, чтобы я не заметил отношений, которые установились между моей дочерью и вами. Этот вопрос, однако, переплелся с другим, который мы обсуждали. Боюсь...» «Вы оба впитали в себя это ядовитое заблуждение, искоренению которого я все больше и больше склоняюсь посвятить свою жизнь. С точки зрения Евгеники я не могу одобрить союз, строящийся на такой основе, и я должен поэтому попросить вас дать определенную гарантию, что ваши взгляды стали более здравыми. Я попрошу у нее того же». Вот так Мэлоун неожиданно оказался зачисленным в благородную армию мучеников. «Он был поставлен перед трудной дилеммой, но он столкнулся с ней как настоящий мужчина. Я уверен, сэр, что вы не станете думать обо мне лучше, если я позволю своим взглядам на истину, верны они или нет, зависеть от материальных соображений. Я не могу изменить свое мнение даже для того, чтобы завоевать Энит, Уверен, что она придерживается той же точки зрения». «Вы не считаете, что я был на высоте прошлым вечером?» Я считаю, что ваше выступление было очень красноречивым. Однако вас я не убедил. Я склонен больше доверять собственным чувствам. Любой фокусник способен обмануть ваши чувства. Боюсь, сэр, что я принял решение. Тогда я тоже принял решение, — проревел Челленджер, свирепо сверкнув глазами. Вы покинете этот дом, сэр, и вернетесь, когда придете в себя. «Один момент», — сказал Мэлоун. «Прошу вас, сэр». Не спешите. Я слишком дорожу вашей дружбой, чтобы рисковать ее утратой, если этого можно каким-нибудь образом избежать. Если бы я это устроил, не могли бы вы лично присутствовать на одной из этих демонстраций и использовать вашу феноменальную наблюдательность, чтобы пролить свет на то, что меня озадачило?» Челленджер был чрезвычайно восприимчив к лести. Он распушил перья и разомлел, как какая-то важная птица. «Если, мой дорогой Малоун, я могу помочь вам изгнать эту заразу, как бы нам ее назвать, микробус спиритуаленсис, из вашего организма, я к вашим услугам. Я буду счастлив посвятить немного своего свободного времени разоблачению тех нелепых заблуждений, жертвой которых вы так легко пали». — Я не говорил, что вы полностью лишены мозгов, но вы чересчур добродушны, и вам их легко запудрить. Предупреждаю, я буду требовательным исследователем и применю к исследованию те лабораторные методы, которыми, по общему признанию, я владею. — Это то, о чем я просил. — Тогда готовьте, что нужно, и сделаем это. Пока же я настаиваю на обещании, что эта связь с моей дочерью не будет развиваться. Мэлоун колебался. «Даю обещание на шесть месяцев», — сказал он наконец. «И что вы собираетесь предпринять по истечении этого времени?» «Я решу, когда придет время», — дипломатично ответил Мэллоун и таким образом вышел из опасной ситуации с большей репутацией, чем это когда-то казалось вероятным. Случилось так, что когда он оказался на лестничной площадке, Энет, которая занималась утренними покупками, как раз выходила из лифта. Мэлоун легко согласовал со своей ирландской совестью, что 6 месяцев не обязательно должны начаться немедленно, поэтому он уговорил Энет спуститься с ним в лифте. Это был лифт, который управляется изнутри, и по причине, хорошо известной только Мэлоуну, он застрял между этажами и, несмотря на несколько нетерпеливых вызовов, пробыл в таком положении добрых четверть часа. Когда машины возобновили свою работу, и Эннит наконец добралась до дома, а Мэлоун до улицы, влюбленные были готовы ждать 6 месяцев, исполненные надежды на успешное окончание своего эксперимента. Глава 14. В которой Челленджер встречается с незнакомым коллегой. Профессор Челленджер был не из тех, кто легко заводил друзей. Чтобы быть его другом, вы должны были согласиться с его превосходством. Он не признавал равных, но как покровитель он был великолепен. С его осанкой Юпитера, его колоссальной снисходительностью, его самодовольной улыбкой и манерами снизошедшего до простых смертных божества он мог быть совершенно подавляющим в своей любезности. Но взамен ему нужны были определенные качества. Глупость вызывала у него отвращение. Физическое уродство отталкивало его. Самостоятельность он не принимал. Ему необходим был человек, которым бы восхищался весь мир, но который, в свою очередь, восхищался бы сверхчеловеком, великим челленджером. Таким человеком был доктор Рос Скоттон, и по этой причине он же был и любимым учеником профессора. И теперь он был смертельно болен. Уже знакомый нам доктор Аткинсон из Сент-Мэри посещал его, и отчеты доктора становились все более удручающими. Болезнь была страшная, рассеянный склероз, и Челленджер понимал, что Аткинсон не пугает его, когда говорит, что шансов на выздоровление очень мало. Ужасной несправедливостью было, что молодой ученый, способный в самом начале своей научной карьеры написать две такие яркие работы, как эмбриология симпатической нервной системы, и ошибка опсонического индекса, был обречен распасся на химические элементы, из которых он состоял, раствориться без какого бы то ни было личного или духовного остатка. И все же профессор пожал огромными плечами покачал массивной головой и смирился с неизбежным. Каждое новое сообщение было хуже предыдущего, и, наконец, наступила зловещая тишина. Однажды Челленджер навестил своего юного коллегу в его квартире на Гауэр-стрит. Это было мучительно, и профессор не нашел в себе сил повторить визит. Мышечные спазмы, характерные для этого недуга, скручивали беднягу в узлы, и он кусал себе губы, чтобы подавить крик, который, возможно, облегчил бы его страдания, однако унизил бы его достоинство. Он схватил своего наставника за руку, как утопающий хватается за доску. «Неужели это правда? Неужели меня не ожидает более ничего, кроме шести месяцев пыток, и нет никакой надежды? Неужели вы со всей вашей мудростью и знанием...» Не видите хоть искры света жизни в темной тени вечного распада?» «Держитесь, мой мальчик, держитесь», — сказал Челленджер. «Лучше смотреть в лицо фактом, чем утешаться фантазиями». Заканчивая фразу, профессор заморгал, заклокотал и выскочил из комнаты. С этого момента начали происходить любопытные вещи. Сначала возникла мисс Делисия Фримен. Однажды утром раздался стук в дверь. Отворив строгий и молчаливый дворецкий, никого не увидел. Остин опустил взгляд. Прямо под ним стояла маленькая дама с нежным лицом. Блестящие птичьи глаза были обращены вверх. — Я хочу видеть профессора, — сказала она. — Он не может вас принять, — сказал Остин. — Ну, конечно, может, — безмятежно ответила маленькая леди. Не было таких авторитетов, кабинетов, дворцов, резиденций, которые могли сдержать ее стремление творить добро. «Он не может вас принять», — повторил Остин. «Ну, знаете, это не отговорка», — сказала мисс Фримен и ловко нырнула под руку дворецкого. С безошибочным инстинктом она направилась к двери священного кабинета, постучала и тотчас же вошла. Львиная голова поднялась от стола, заваленного бумагами. Страшные глаза сверкнули. «Что означает это вторжение?» — зарычал Лев. Однако маленькая леди была совершенно невозмутима. Она мило улыбнулась свирепой физиономией. «Я так рада познакомиться с вами!» — сказала она. «Меня зовут Делисия Фриман!» «Остин!» — крикнул профессор. В дверях возникло бесстрастное лицо Дворецкого. «Что это, Остин? Как это особо сюда попало?» «Я не мог удержать ее», — заскулил Остин. «Пойдемте, мисс, довольна уже». «Нет-нет, не надо сердиться, вам это не к лицу», — ласково сказала дама. «Мне говорили, что вы совершенно ужасный человек, а оказывается, вы душка». «Кто вы? Чего вы хотите? Вы знаете, что я один из самых занятых людей в Лондоне?» Мисс Фриман порылась в своей сумке. Она постоянно в ней копалась, извлекая то армянскую листовку, то греческую брошюру, то заметку о миссии Зенаны, то эзотерический манифест. В данном случае появился свернутый обрывок бумаги. «От доктора Росса Скоттона!» — сказала она. Послание было измято и написано таким корявым почерком, что его едва можно было разобрать. Челленджер нахмурил тяжелые брови. «Умоляю, дорогой друг и наставник!» «Выслушайте эту даму. Я знаю, что это противоречит всем вашим взглядам. И все же мне пришлось это сделать. Вы сами сказали, что у меня нет надежды. Я протестировал это, и оно работает. Я знаю, это кажется диким безумством, но любая надежда лучше, чем никакой надежды. Если бы вы были на моем месте, вы бы поступили так же. Неужели вы не отбросите предубеждение, чтобы увидеть все своими глазами?» «Доктор Фелкин приходит в три. Доктор Роскоттон!» Челленджер перечитал дважды и вздохнул. Мозг явно был поражен. «Он просит вас выслушать. О чем речь? Будьте предельно кратки!» «Это доктор Призрак!» — сказала леди. Челленджер подскочил в кресле. «Боже мой! Неужели мне никогда не избавиться от этого бреда?» — вскричал он. «Почему нельзя дать бедняге спокойно лежать на смертном ложе, не играя с ним в дурацкие игры?» Мисс Делисия захлопала в ладоши, и ее быстрые глазки заблестели от радости. «Это не смертная ложа! Он выздоровеет!» «Кто сказал?» «Доктор Фелкин, а он никогда не ошибается!» Челленджер фыркнул. «Как давно вы не виделись?» — спросила она. «Несколько недель». «Ну, так вы его не узнаете!» Он почти выздоровел. Вылечен от рассеянного склероза за несколько недель. Приходите и убедитесь. Вы хотите, чтобы я помогал и содействовал какому-то бесчеловечному знахарству? А завтра я увижу свое имя в отчетах этого негодяя. Знаю я это племя. Если бы я и пришел, то, скорее всего, схватил бы его за шиворот и швырнул с лестницы. Дама от души рассмеялась. Он бы процитировал Ристида: «Бей, но выслушай!» «Впрочем, я уверен, что первым делом вы бы его выслушали. Ваш ученик очень похож на вас. Кажется, ему очень неловко, что он так оригинально выздоравливает. Это я вызвала доктора Фелкина. Скоттон был против». «О, так это сделали вы! Вы много на себя берете!» «Я готова взять на себя любую ответственность, потому что знаю, что права. Я говорила с доктором Аткинсоном. Он немного разбирается в вопросах психики, гораздо менее предубежден, чем большинство из вас, господа ученые. Он придерживался мнения, что для умирающего все средства хороши. Так возник доктор Фелкин». «И помолился. Или как этот доктор-шарлатан приступил к лечению?» «Именно на это доктор Рос Скоттон и просит вас посмотреть». Она взглянула на часы, которые извлекла из недр своей сумки. «Через час он будет там. Я сообщу вашему другу, что вы придете. Уверена, вы не разочаруете его». «О!» — она снова нырнула в сумку. «Вот свежая информация по бессарабскому вопросу. Она гораздо серьезнее, чем все думают. Вам как раз хватит времени до выхода с ней ознакомиться. Ну, до свидания, дорогой профессор. Оревуар. Она лучезарно улыбнулась угрюмому льву и исчезла. Но она преуспела в своей миссии, впрочем, как и всегда. Было что-то притягательное в абсолютно бескорыстном энтузиазме этой маленькой леди, которая моментально могла очаровать любого от старейшины-мормона до албанского разбойника, возлюбив преступника и оплакивая грешника. Челленджер был очарован, и вскоре после трех тяжело ступая, поднялся по узкой лестнице и занял собой дверной проем скромной спальни, где лежал сраженный его любимый ученик. Рос Скоттон растянулся на кровати. На нем был красный халат, и его учитель, вздрогнув от радости, увидел, что и лицо его разрумянилось, а в глазах снова появился свет жизни и надежды. «Да, я побеждаю проклятую хворь!» — воскликнул он. С тех пор, как Фелкин провел свою первую консультацию с Аткинсоном, я почувствовал, как жизненная сила возвращается ко мне. О, шеф, кошмарная штука лежать ночью без сна и чувствовать, как эти проклятые микробы отгрызают самые корни твоей жизни. Я как будто слышал, как они это делали. И судороги, когда все мое тело, как плохо собранный каркас, завязывалось в тугой узел. «Но теперь, за исключением некоторой диспесии и крапивницы на ладонях, я освободился от боли! И все благодаря удивительному человеку, который спас меня!» Он махнул рукой, словно указывая на кого-то из присутствующих. Челленджер свирепо оглянулся, ожидая увидеть за спиной какого-нибудь самодовольного шарлатана. Однако никакого врача не было. Хрупкая молодая женщина, вероятно, сиделка — Тихая, ненавязчивая, с пышными каштановыми волосами дремала в углу. Мисс Делисия, застенчиво улыбаясь, стояла у окна. «Я рад, что тебе лучше, мой дорогой мальчик», — сказал Челленджер. «Но не стоит себя обманывать. Такой недуг имеет свою естественную систолу и диастолу. Поговорите с ним, доктор Фелкин. Проясните его голову», — сказал больной. Челленджер взглянул вверх, потом вниз. Его ученик явно обращался к какому-то доктору в комнате, но никого не было видно. Не может быть, чтобы аберрация Скоттона достигла той точки, когда он думал, что реальные летающие призраки руководили его лечением. «Определенно, пояснение необходимо», — сказал низкий мужской голос у его локтя. Он обернулся, — говорила хрупкая молодая женщина. «Позвольте представить вас доктору Фелкину», — сказала мисс Делисия с озорным смехом. «Что это за глупая шутка?» — воскликнул Челленджер. Молодая женщина встала, неловко теребя подол своего платья. Затем сделала нетерпеливый жест рукой. «Было время, дорогой коллега, когда табакерка была такой же частью моей экипировки, как и инструменты для кровопускания. Я жил до Лаэнника, так что стетоскопа у нас не было, но наша маленькая хирургическая команда, тем не менее, действовала. Впрочем...» «Табакерка была просто знаком расположения, вот я и хотел предложить ее вам, но, увы, она отжила свой век». Челленджер стоял с вытаращенными глазами и расширенными ноздрями, пока девушка говорила. Затем он повернулся к кровати. «Вы хотите сказать, что это ваш доктор? Что вы следуете советам этой особы?» Девушка очень неестественно выпрямилась. «Сэр, я не собираюсь вступать с вами в дискуссию». Я очень ясно вижу, что вы один из тех, кто был настолько поглощен поисками материальных знаний, что у вас не осталось времени для посвящения поискам возможностей духа. «У меня определенно нет времени на бессмыслицу», — сказал Челленджер. «Мой дорогой шеф!» — крикнул голос с кровати. «Умоляю принять во внимание, как много уже сделал для меня доктор Фелкин. Вы видели, каким я был месяц назад, и каков сейчас. Вы бы не стали обижать моего лучшего друга». «Я уверена, профессор, что вы должны принести дорогому доктору Фелкину извинения», — сказала у Мизделиси. «Честный дурдом», — фыркнул Челленджер. Затем, входя в свою роль, он применил тяжеловесную слоновью иронию, которая была одним из его самых эффективных орудий в обращении с непокорными студентами. «Может быть, юная леди, или лучше сказать, почтенный древнейший профессор». Вы позволите простому неопытному земному студенту, у которого не больше знаний, чем может дать этот мир, смиренно посидеть в уголке и, возможно, немного узнать о ваших методах и учении. Эта речь была произнесена с прижатыми к ушам плечами, с зажмуренными глазами и вытянутыми перед собой ладонями олицетворения сарказма. Однако доктор Фелкин тяжело и нетерпеливо ходил по комнате и не заметил угрозы. «Ладно, ладно», — сказал он небрежно. «Ступайте в угол и оставайтесь там. Но главное, молчите, так как это дело требует всех моих способностей». Он властно повернулся к пациенту. «Итак, вам уже гораздо лучше. Через два месяца вернетесь к преподаванию». «Ох, не может быть!» — всхлипнул Рос Скоттон. «Еще как может! Я это гарантирую. А я ложных обещаний не даю». «Подтверждаю» сказала мисс Делисия. «Однако, дорогой доктор, расскажите же нам, кем вы были, когда были живы?» «О, боги! Женщины не меняются. Сплетничали в мое время и сплетничают до сих пор. Нет, нет, нужно осмотреть нашего молодого друга. Пульс? Аритмии больше нет, уже неплохо. Температура нормальная, кровяное давление все еще выше, чем мне хотелось бы. Пищеварение оставляет желать лучшего». «То, что вы, современные люди, называете голоданием, не будет лишним. Ну, в общих чертах ситуация терпимая. Давайте поглядим непосредственно на причину хвори. Рубашку вниз, сэр. Ложитесь на лицо. Отлично». Она провела сильно и уверенно пальцами сверху вниз по верхней части позвоночника, а затем внезапно впилась костяшками пальцев с силой, которая заставила беднягу вскрикнуть. «Так-то лучше!» Как я уже объяснял, есть небольшое смещение шейных позвонков, что, как я понимаю, приводит к сужению каналов, через которые проходят нервные окончания. Это вызвало защемление, и поскольку эти нервы действительно являются проводниками жизненной силы, это нарушило баланс снабжения частей организма. «Мои глаза получше ваших неуклюжих рентгеновских снимков, и я ясно вижу, что положение позвонков почти восстановлено, а роковое защемление ликвидировано». «Я надеюсь, сэр», — обратился он к Челленджеру, — «что мне удалось объяснить вам патологию этого интересного случая». Челленджер хмыкнул, выражая общую враждебность и несогласие. «Я готов разъяснить подробно все детали, кои вы затруднились понять. А между тем, мой дорогой мальчик», я горжусь вами и радуюсь вашим успехам. Передайте мои комплименты моему земному коллеге, доктору Аткинсону, и скажите, что мне больше нечего предложить. Медиум немного устала, бедняжка, так что сегодня я больше не задержусь. Но вы обещали нам рассказать о себе. В самом деле тут мало что можно рассказать. Я был ничем не примечательным практиком, в юности работал под руководством великого Абернети и, возможно, усвоил кое-что из его методов. После своей смерти в среднем возрасте я продолжил учиться, и мне было позволено, если отыщется соответствующее средство выражения, сделать что-то, чтобы помочь человечеству. Вы понимаете, конечно, что только служением и самоотверженностью мы продвигаемся в высшем мире. «Это моя служба, и я могу только благодарить добрую судьбу за то, что я смог найти в этой девушке существо, вибрации которого настолько соответствуют моим собственным, что я могу легко взять на себя управление ее телом». «А где она сама?» — спросил пациент. «Она ждет рядом со мной и скоро снова войдет в свою собственную структуру». «Что касается вас, сэр», — обратился дух к челленджеру. Вы — человек с сильным характером и большой ученый, но вы явно укоренились в материализме, который является особым проклятием вашего века. Позвольте мне заверить вас, что профессия врача, высшая на земле из-за бескорыстной работы ее представителей, слишком много уступила догматизму таких людей, как вы, и необоснованно пренебрегла, тем духовным элементом в человеке, который гораздо важнее, чем ваши травы и минералы. Есть жизненная сила, сэр, и именно в контроле над этой жизненной силой заключается медицина будущего. Если вы продолжите закрывать на это глаза, то доверие общества обратится к тем, кто готов принять все средства лечения, независимо от того, имеют они одобрение ваших властей или нет. Никогда молодому Россу Скоттану не забыть этой сцены. Профессор, учитель, величайший авторитет, близость к которому вызывала благоговейный трепет, сидел с полуоткрытым ртом и вытаращенными глазами, наклонившись вперед в своем кресле, пока хрупкая молодая женщина, тряся копной каштановых волос и строго подняв вверх указательный палец, говорила с ним, как отец говорит с непокорным ребенком. Ее сила была настолько велика, что Челленджер на время был вынужден смириться с ситуацией. Он задыхался и хмыкал, но ни одно возражение не слетело с его губ. Девушка отвернулась и села на стул. «Он уходит», — сказала мисс Дилиси. «Да, мне пора», — ответила девушка с улыбкой. «У меня еще много дел. Это не единственное мое средство выражения, и через несколько минут я должен быть в Эдинбурге. Держитесь, юноша». «Я снабжу свою помощницу двумя дополнительными батареями, чтобы увеличить вашу жизненную силу, насколько позволяет ваш организм». «Что касается вас, сэр...» Он вновь обратился к челленджеру. «Я настоятельно рекомендую вам остерегаться абсолютного подчинения холодному рассудку. Берегите, что имеете, но будьте всегда восприимчивы к новому и судите о нем не так, как вам хочется, а так, как задумал Бог». Она глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула. Наступила минута мёртвой тишины, пока она лежала, положив голову на грудь. Затем, ещё раз вздохнув и вздрогнув, она открыла пару растерянных голубых глаз. — Ну, приходил он? — спросила она нежным женским голосом. — Определённо да! — воскликнул больной. — Он был великолепен! Он сказал, что я вернусь к работе через два месяца! — Отлично! Какие-то указания для меня? Только специальный массаж, как и раньше. А еще он хотел поставить два новых духовных энергоблока, если я справлюсь. Честное слово, теперь ждать недолго. Внезапно глаза девушки остановились на Челленджере, и она в замешательстве замолчала. «Это Урсула, медсестра», — сказала мисс Делисия. «Сестра, позвольте представить вам знаменитого профессора Челленджера». Челленджер был великолепен в обращении с женщинами. Особенно с молодыми и красивыми женщинами. Он подошел, как Соломон мог подойти к царице Савской, взял ее за руку и поотечески погладил по волосам: Милая моя, вы слишком юны и очаровательны для участия в этом фарсе. Оставьте это навсегда. Удовольствуйтесь ролью очаровательной медсестры и откажитесь от всех претензий на высшие функции врача. «А откуда, позвольте спросить, вы подхватили весь этот жаргон о шейных позвонках и защемлении нервных окончаний?» Медсестра Урсула беспомощно огляделась, как человек, внезапно оказавшийся в лапах гориллы. «Она не понимает ни слова из того, что вы говорите», закричал Скоттон. «О, шеф, сделайте усилие и взгляните в лицо реальности. Я знаю, что это значит. На моем коротком пути мне пришлось пройти через это самому». Но поверьте, вы все будете видеть сквозь искажающую призму, а не через кристально чистое стекло, пока не примете духовный фактор. Челленджер продолжал оказывать отеческое внимание, хотя напуганная девушка начала от него отодвигаться. — Ну-ка, — сказал он, — кто был тот умный доктор, у которого вы были медсестрой? Человек, который научил вас всем этим прекрасным словам? — Вы должны понимать, что провести меня — затея безнадежная. Вы станете намного счастливее, милое дитя, когда во всем признаетесь, и мы вместе посмеемся над лекцией, которую вы мне прочли. Челленджер еще продолжил бы исследование совести и мотивов молодой женщины, если бы его вдруг довольно резко не прервал больной. Его лицо пылало на белых подушках, и говорил он с энергией, которая сама по себе указывала на его скорое излечение. — Профессор Челленджер, вы оскорбляете мою лучшую подругу. Под этой крышей, по крайней мере, она будет избавлена от насмешек ученых-снобов. Я прошу вас покинуть помещение, если вы не в состоянии обратиться к сестре Урсули более уважительно. Челленджер грозно повернулся к нему, но миротворец Делисия тут же начала действовать. — Вы слишком поспешны, дорогой доктор Рос Скоттон, — воскликнула она. «У профессора Челленджера не было времени разобраться. Вы сами поначалу были настроены так же скептически. Как вы можете винить его?» «Да, да, это правда», — смутился своего порыва молодой доктор. «Мне оказалось, что это открывает дверь шарлатанству вселенского масштаба. Так и было. Но факт остается фактом. Одно я знаю. Был я слеп, а теперь вижу», — процитировала мисс Дилиси. «Ах, профессор!» Вы можете поднимать брови и пожимать плечами, но сегодня мы заронили ваш большой ум. Кое-что, что будет расти и расти, и уже не остановится. Она нырнула в сумку. Вот, возьмите эту брошюрку. «Разум против души». Я очень надеюсь, дорогой профессор, что вы прочтете ее, а затем передадите кому-нибудь еще. Классика, фантастика, детектив. Ютуб-канал «Аудиокниги». Глава 15, В которой ставятся ловушки на исполинского зверя. Мэлоун был связан словом чести, не говорить ценит Челленджер о любви. Но взгляды урожают чувства не хуже слов, так что их общение не прервалось полностью. Во всем остальном, он строго придерживался соглашения, хотя давалось ему это и нелегко. Это было тем труднее, что он был у профессора постоянным гостем, а теперь, когда раздражение от спора прошло, гостем весьма желанным. Мелоуну очень хотелось добиться сочувственного отношения великого человека к тем психическим явлениям, которые так увлекли его самого. Он приступил к этому с усердием, но и с большой осторожностью, так как знал, что с вулканом шутки плохи, извержение может случиться в любой миг. Это и происходило пару раз, и Мэлоун благоразумно оставлял эту тему на неделю или две, пока почва не начинала казаться чуть подостывшей. Мэлоун проявлял в своих рейдах замечательную изобретательность, Одним из излюбленных приемов было консультироваться с Челленджером по какому-нибудь научному вопросу, например, по зоологическому значению пролива Банда или насекомых Малайского архипелага, и вести его до тех пор, пока Челленджер в надлежащее время не упомянет, что сведениями по этому вопросу он обязан Альфреду Расселу Уоллису. «О, правда? Уоллису-спиритуалисту», говорил Малоун невинным голосом, а Челленджер свирепо смотрел на него и менял тему. Иногда Мэлоун использовал как ловушку лоджа. Я полагаю, что вы высокого мнения о нем. «Первый мозг в Европе», — говорил Челленджер. «Он величайший авторитет в области эфира, не так ли?» «Несомненно». «Впрочем, я знаком лишь с его трудами о спиритизме». Челленджер мрачно уходил в себя. Затем Мэлоун, подождав несколько дней, небрежно замечал. «Вы же как-то встречались с Ламброзо?» «Да, на Конгрессе в Милане». «Я читал его книгу». «Криминология, я полагаю?» «Нет, это называлось «Что там после смерти?» «Я не слышал об этой работе». «Она о спиритизме». «Ах, ну так человек с проницательным умом Ламброза быстро расправился с заблуждениями этих шарлатанов». «Напротив, он их поддерживает». «Ну, даже у величайшего ума бывает необъяснимая слабость». Таким образом, с бесконечным терпением и хитростью, Мелоун капал свои капельки сомнения в надежде постепенно развеять пелену профессорского предубеждения, но никаких видимых результатов не добился. Пришло время броситься на амбразуру, и Мелоун решился на прямую демонстрацию. Но как, когда и где? Нужна была консультация с Алджернаном Мейли, Однажды весенним днем он снова оказался в той гостиной, где когда-то его раскатывал по ковру Сайлас Линдон. Он обнаружил преподобного Чарльза Мейсона, Мейли и Смита героя дебата в королевском зале, погруженными в обсуждение проблемы, которая, вероятно, покажется нашим потомкам гораздо более важной, чем темы, занимающие современную публику. Речь шла не более не менее о том, суждено ли спиритуализму в Британии пойти по унитарному или тринитарному курсу. Смит всегда был за первое, как и старые лидеры движения и нынешние организованные спиритуалистические церкви. С другой стороны, Чарльз Мейсон, верный сын англиканской церкви, представлял мнение большинства, которое разделяли и такие авторитеты, как Лодж и Баррет среди мирян, и Уилберфорс Хайвес и Чемберс среди духовенства, которые, придерживаясь старых учений, признавали при этом факт общения с духами. Мэйли занимал промежуточную позицию, подобно усердному рефери в боксерском поединке, который, разделяя двух бойцов, всегда рискует получить от обоих. он был только рад слушать их, ибо теперь, когда он понял, что будущее мира может быть связано с этим движением, каждая фаза представляла для него большой интерес. Когда он входил, говорил Мэйсон, серьезно, но добродушно. «Люди пока не готовы к великим переменам». Да в этом и нет необходимости. Нам нужно просто объединить наши знания и прямое обращение от праведников с великолепной литургией и традициями церкви, и получится движущая сила для оживления религии. Не надо рвать с корнем. Даже ранние христиане это понимали и сосуществовали в компромиссе с другими религиями. И это их погубило, сказал Смит. Это был настоящий конец церкви в ее первоначальной силе и чистоте. Во всяком случае, она выжила. Но уже не была прежней с тех пор, как злодей Константин приложил к этому руки. — Ну, приехали, — сказал Мели. Теперь первого христианского императора записали в злодеи. Но Смит был жесткий, бескомпромиссный и агрессивный противник. — А как прикажете называть человека, укокошившего половину своей семьи? — Ну, вопрос не в его личных качествах. Мы говорили об организации христианской церкви. А вы не против моей примоты, мистер Мейсон? Мейсон весело улыбнулся. Пока вы признаете существование Нового Завета, остальное для меня не важно. Если бы вы доказывали, что наш Господь миф, как это пытался сделать Герман Дрюс, это не оскорбило бы меня до тех пор, пока существует этот свод возвышенных учений. Они до нас дошли, и я принимаю их, и говорю, это моя вера. «Ну, в этом вопросе мы не расходимся», — сказал Смит. «Если и есть какое-то лучшее учение, я с ним не знаком. Во всяком случае, оно достаточно хорошо, чтобы ему следовать. Мы только хотим избавиться от вычурности и излишества». Откуда это все взялось? От компромиссов с другими религиями, при помощи коих наш друг Константин мог добиться единообразия в своей гигантской империи. Он сшил из христианства лоскутное одеяло. Взял египетский ритуал, облачение, митро, посох, танзура, обручальное кольцо. Это все из Египта. Пасхальные обряды, языческие, связанные с днем весеннего равноденствия. Конфирмация, митроизм и крещение тоже. Только крестили кровью, а не водой. Что касается жертвенной трапезы, Мейсон заткнул уши пальцами. «Это какая-то ваша старая лекция», — засмеялся он. «Арендуйте зал, но не надо навязывать ее в частном доме». «А если серьезно, Смит?» — Не это главное. Допустим, вы правы, а это не изменит моих убеждений. Но самое важное, что у нас есть величайшее учение, которому с трепетом следуют многие люди, включая вашего покорного слугу, и было бы неправильно и глупо отказаться от него. Этого вы не станете отрицать. — Нет, стану, — ответил Смит, сжав упрямо челюсти. — Вы слишком переживаете о чувствах ваших блаженных прихожан. Но вы должны переживать и о тех девятерых из десятка людей, которые никогда не заходили в церковь. Им, как и вашему покорному слуге, очень мешает то, что, по их мнению, неразумно и вычурно. Как же вы привлечете их, продолжая предлагать все то же самое, просто с примесью духовного учения? А вот если же вы подойдете к этим агностикам или атеистам и скажете им «Я полностью согласен, что религия — ложь, и она запятнана долгой историей насилия и реакции. Но здесь перед нами нечто чистое и новое. Приходите и попробуйте это. Таким способом, возможно, было бы убедить их вернуться к вере в Бога и религиозным основам, без необходимости насиловать свой разум, принимая ваше богословие». Мейли теребил свою рыжеватую бороду, слушая двух спорщиков. Он хорошо знал обоих и понимал, что их позиции противоположны разве что на словах. Смит почитал Христа как богоподобного человека, а Мейсон как человека подобного Бога, что, в общем-то, одно и то же. Однако ему было известно, что их наиболее радикальные сторонники действительно настолько далеки друг от друга, что компромисс был невозможен. Чего я не могу понять, встрял Милон, так это почему вы не задаете эти вопросы своим друзьям духом и не придерживаетесь их советов? Это не так просто, как вы думаете, ответил Мейли. Все мы сохраняем наши земные предрассудки после смерти, и все мы оказываемся в обстановке, которая более или менее определяется ими. Таким образом, поначалу каждый отстаивает свои привычные взгляды. Затем, со временем, дух растет и ширится, и в конце концов достигает универсального кредо, состоящего только из братства всех людей и отцовства Бога. Но это требует времени». Я слышал сквозь завесу речи самых отъявленных фанатиков. «Я тоже, если уж на то пошло», — сказал Мэлоун. «И в этой самой комнате. А как насчет материалистов? По крайней мере, они-то не могут оставаться неизменными». «Я верю, что их разум влияет на их состояние, и что они порой остаются инертными целую вечность, одержимые собственной навязчивой идеей, что ничего уже не может произойти. Но, в конце концов, и они просыпаются». «Осознают, сколько времени потеряли, и, бывает, становятся во главе процессии, поскольку часто это люди прекрасные, руководствующиеся возвышенными побуждениями, как бы ошибочны ни были их взгляды». «Да, часто они сама соль земли», — сердечно сказал священник. Они становятся самыми лучшими рекрутами для нашего движения, сказал Смит. Когда их собственные чувства говорят им о существовании разумной силы, они проявляют энтузиазм, достойный идеальных миссионеров. Вы, друзья, имеющие религию и просто пополняющие ее, даже представить себе не можете, каково человеку, жившему в полном вакууме и вдруг нашедшему, чем его заполнить. «Когда я встречаю какого-нибудь искреннего бедолагу, блуждающего во тьме, мне просто не терпится всучить ему свечку». В комнате возник чай вместе с миссис Мелли. Но разговор не затих. Оторвать исследователя психических возможностей от обсуждения излюбленной темы может разве что рухнувший потолок. С большим трудом Мэлоуну удалось перевести разговор на то, что было, собственно, целью его визита. Лучших советчиков, чем эта троица, он бы не нашел, и все они были уверены, что такой великий человек, как Челленджер, заслуживает образцового показательного сеанса. Где? В этом они были единодушны. Большой зал для спиритических сеансов колледжа психических исследований был самым изысканным, самым удобным и во всех отношениях лучше всего оборудованным в Лондоне. Когда? Чем скорее, тем лучше. Каждый спиритуалист и каждый медиум, несомненно, отложит любое обязательство, чтобы помочь в таком деле. Но кому быть этим самым медиумом? Эх, вот загвоздка. Разумеется, кружок Болсовера подошел бы идеально. Это было частное предприятие и не требовало финансовых вложений. Но Болсовер был человеком вспыльчивым, а Челленджер всегда умел вывести из себя кого угодно встреча может легко закончиться потасовкой и полным провалом. Значит, этот вариант отпадает. Может быть, отвезти его в Париж? Но кто возьмет на себя ответственность выпустить этого быка в изысканной китайской лавке доктора Мопьи? Он может запросто вцепиться пятикантропу в горло, поставив под угрозу жизни всех, кто окажется в комнате, — сказал Мейли. — Нет, нет, это не годится. «Несомненно, Бандбери — сильнейший медиум в Англии», — заметил Смит. «Но мы все знаем его характер. На него совершенно нельзя положиться». «Почему?» — спросил Мэлоун. «Что с ним не так?» Смит почесал подбородок. «Его духи часто прячутся в бутылке. Впрочем, как и у многих медиумов». «Но ведь это, — сказал Мэлоун, — сильно компрометирует движение. Как назвать хорошим то, что приводит к алкоголизму? А как по-вашему, поэзия — штука хорошая?» «Разумеется, да. Но при чем здесь? А при том, что Эдгар По был пьяницей, Кольридж — наркоманом, Байрон — развратником, а Верлен — выродком. Вы должны разделять дело и человека. Гений расплачивается за свою гениальность неуравновешенностью темперамента, а выдающийся медиум еще более чувствителен, чем гений. Многие — достойнейшие люди, некоторые нет. Но у них есть уважительная причина. Они занимаются весьма изнурительной профессией, и им необходимы стимуляторы. В результате они теряют над собой контроль, но неспособность проводить энергетические волны. «Это напомнило мне одну историю с Банбери», — сказал Мэйли. «Вы, вероятно, не встречались с ним, Мэлоун. Он всегда был забавный, маленький, прыгучий, кругленький человечек, вечность уже не видавший пальцев своих ног. А под химельком он вообще уморительный». Пару недель назад мне позвонили из бара одного отеля. Он был настолько пьян, что вряд ли смог бы без посторонней помощи добраться домой. Мы с другом отправились его спасать. После некоторых неприятных приключений мы вернули его домой. И что вы думаете ему взбрело в голову? Провести сеанс. Мы пытались его удержать, но не успели. Рупор был на столе, а он внезапно погасил свет. В одно мгновение начались явления. Никогда еще они не были более мощными. Но их прервал Принцепс, его наставник, который схватил трубу и начал ей калашматить его. Ты негодяй, ты пьяный негодяй, как ты смеешь? Рупор весь измялся от ударов. Бандбери с ревом выбежал из комнаты, и мы тоже сочли своевременным удалиться. Ну, в тот момент это был уже не медиум, сказал Мейсон. Но вернемся к профессору Челленджеру. Такой случай нельзя упускать. «Как насчет Тома Линдона?» — спросила миссис Мейли. Мейли покачал головой. «Том еще не оправился после тюрьмы. Эти болваны не просто преследуют наших драгоценных медиумов, но и разрушают их силы. Это все равно, как оставить бритву во влажном месте и затем ожидать, что она не утратит остроты». «Как? Он утратил способности?» «Скажем, не утратил. Однако они уже не те, что прежде». Теперь он в каждом посетителе подозревает переодетого полицейского и ужасно нервничает. И, тем не менее, скорее всего, он наш лучший кандидат. А статисты? Я полагаю, что профессор Челленджер пожелает привезти кого-то из своих друзей. Они образуют ужасающую блокировку вибраций. Чтобы этому противодействовать, нам понадобятся свои люди. Делисия Фриман, она придет. Я тоже. Вы Мейсон? Само собой. И вы Смит? Нет-нет, кроме газеты у меня на этой неделе еще три службы, две панихиды, одно бракосочетание и пять деловых встреч. Что ж, надеюсь, мы раздобудем еще одного или двух. Восемь, любимое число Линдена. Так что теперь, Малоун, вам осталось лишь получить согласие великого человека. Ну и дату. И подтверждение от духов, серьезно сказал Мейсон. Мы должны проконсультироваться с нашими партнерами. Конечно, падре. Все непременно. «Что ж, Мэлоун, позиции обозначены. Ваш ход, сэр». Однако этим вечером Мэлоуну пришлось решать задачи иного рода. Когда он добрался до редакции «Гэзет», швейцар сообщил, что его желает видеть мистер Бомонт. Непосредственным начальником Мэлоуна был заместитель главного редактора, старый шотландец мистер Маккардль. А верховному божеству-главреду обычно недосуг было замечать святого.